213. Май 25. Говорите по сознанию слушателя. Сказанное не по сознанию даст результаты противоположные ожидаемым. Предательство может родиться от этого корня. Магнетизм притяжения исчезает, и отягощённый непомерным грузом сознание идёт ко дну. Сверхмеры Выданным знанием приносится больше вреда, чем пользы, сказанным в меру. Надо дать время ассимилировать получаемые знания. Даже явление переполненного сверх пределы желудка болезненно, вызывает рвоту и нарушение равновесия. Если замечено, что явление вместимости страдает, надо приостановить выдачу знаний. Обычно человек думает, что может вместить всё Опасное заблуждение. Можно потерять даже близкого друга. Итак, с одной стороны сдержанность и замкнутость, с другой соизмеримость и выдача по сознанию. Внимательно следите за тем, чтобы не появилось опасного признака неусвоения даваемой духовной пищи. Отвечать будет дающий, и следствие обратятся на него. Также и подавление чужой воли рано или поздно окончится взрывом. Свободно, давайте, не нарушая воли свободный. Пусть выбор свободный всегда будет открыт. Наше учение можно назвать учением свободы. Всё делается свободно и добровольно, без малейшего насилия над волей другого. В этом сила идущих за нами. Свободные идут по решению духа. И так же свободно отходит. Не задерживайте отходящих, если идут не козлу, со временем всё полученное даст всходы. Но если отходит козлу, и ущерб ты всем убежден, но опять так, не применяя насилий. Даже во тьму пусть отступают свободно, если свет стал не мил. Рана, порванная серебряной нити, ужасна. Или ус связывающих ведущего с учеником. Уберегитесь от тесуизмеримости, могущей послужить этому причину.